Глава десятая. «Нет, я не понимаю, как он мог?» вздыхала в столовой Хасефа на следующий день после объяснения с Федерико. «Больше двух лет мы были вместе. Я всю себя ему посвятила. А что в итоге? Прости, дорогая, но после Академии я буду учиться дальше, а ты жди у моря погоды. И это после всего, что я для него сделала». «А что ты для него делала?» поинтересовался какой-то студент со второго курса. — Я ему всю себя отдала, — театрально произнесла девушка. — И в каких позах? — не унимался спрашивавший. «Что — Что? — вспыхнула страдалица. — Да как ты мог такое подумать? Я была ему поддержкой, опорой, помогала на контрольных. — То есть всю себя ему отдавали девицы истоверны хмыкнул спрашивавший. — А я уж подумал, что он тебя и так, и эдак, а вот так вдобавок, а потом бросил. — А на деле... «За ручки подержались, да пару раз прилюдно чмокнулись. Ты хоть любила его? Возвышенная ты наша. А ты думаешь, я была бы с ним, если бы не любила?» Возмутилась Хасефа. «Была», — уверенно заметил кто-то из ее однокурсников. «Дом да куча детей, да чтобы все сама. А муж в какой-то занюханной конторе сидел. Это надо, чтобы у мужа деньги были. Теперь добыча сорвалась. Вот она и переживает». «Да, идиотов нет», — поддержал его другой студент. Она сама та еще дура, — заметила одна из ее приятельниц. Ей федерика предлагал поместье со слугами, только подождать надо. Но нет, вот домик и все тут, дура. Дом купить — это даже Хасе справится. И в той же конторе именно он сидеть будет. Но ты же с Хасе встречаться не станешь. А поместье — это другие деньги». Со всех сторон началось обсуждение. Хасефа уже была не рада, что привлекла к себе ненужное внимание. Она надеялась, что ее будут жалеть, но получилось иначе. Никто не высказался против ее бывшего парня, а сама она стала объектом насмешек. Кажется, только первокурсники помалкивали. И то больше потому, что еще не успели до конца разобраться, кто и с кем тут встречается. Краем глаза она следила за Мануэлой, как отреагирует на происходящее с сестра Федерика. Но той было все равно. «Что скажешь?» — тихо поинтересовалась у подруги Эстер. «Дура эта Хасефа. Даже не потому, что с братом так глупо рассталась. Нечего было на публику выставлять расставание. Теперь получается, что мой брат хороший, а она корыстная. Думаешь, она с ним встречалась потому, что любила?» Чуть наклонилась к ним Мария Хосе. «Нет». «Как раз встречалась она с братом из-за денег», — девушка вздохнула. «Но сразу видно, что она вообще не представляет, какие деньги у нашей семьи и какие перспективы могут ждать брата, если, конечно, с текущей проблемой разберутся». Подруги заметили ее оговорку, но комментировать не стали. Нечего такие вещи обсуждать при посторонних. Это была только их тайна, больше никому они ее не рассказывали, даже родным. И так влезли туда, куда влезать хотелось меньше всего». «Это да», – согласилась Эстер. «Я слышала, что семья у них небогатая, отец в подобной конторке работает, только он не маг, а секретарь, хотя магам там платят немногим больше. Всего у нее, то ли пятеро, то ли шестеро братьев и сестер, с деньгами грустно все». Может, она потому за эту мысль о доме и двух или скольких там детях цеплялась, что для нее это будет много богаче, чем они живут сейчас, предположила Мария Хосе. Хотя, стоило бы подумать, если Федерико уже сейчас бросает деньги направо и налево, этот домик для него ничто. Наоборот, прозябание в нищете. И можно было бы мечтать о большем, но, увы. Магия магии, но в остальном она дура. Главное, чтобы тоже мстить не начала, заметила Мануэла. Ещё одного мстителя академии не переживёт. Шепотки в столовой стали стихать, и девушки поспешили переключиться на другую тему. Не хватало ещё, чтобы их разговор услышали. Кто куда? Уже на выходе поинтересовалась Эстер. Я в библиотеку, вздохнула Мария Хосе. Надо брату помочь с рефератом. А я к Рикардо, он ждёт, усмехнулась их подруга. Ладно, пойду отнесу вещи и прогуляюсь по городу, вздохнула оказавшаяся в одиночестве девушка. Не сидеть же тут, как привязанный. Они рассмеялись, после чего поспешили каждое в свою сторону.